Легенда об Уфимусе Спокойная речь учителя доносилась откуда-то свысока. А в мечтах рисовались волшебные миры, такие далекие от холодных расчетов и космического пространства. И только фраза «А теперь кладем свои планшеты на край стола» вернула Эфимуса в аудиторию. На индикаторе загрузки голограммы оставалось 20%. Он принял сосредоточенное выражение лица, имитируя напряженную умственную деятельность. — Ну же давай, улитка несчастная! — мысленно заклинал Эфимус процесс загрузки контрольной работы с планшета соседа по парте. Так, — Так-так, — услышал он за собой. — Эфимус, ты опять списываешь? — Я отключаю твой планшет от сети, — сказал учитель и щелкнул пальцами. — Голограмма засосала саму себя в одну блестящую точку и исчезла. А чтобы было неповадно, к следующему уроку ты высаждашь пространственно-временную модель галактики. Ну, любой. Надеюсь, хоть на что-то ты способен, иначе мы тебя отчислим, и пойдешь подметать космическую пыль. Он чувствовал, как глаза наполнялись слезами, пока плелся к выходу, глядя под ноги и с грустью сознавая свою обреченность. И не забудь написать подробный отчет! долетело из аудитории. Покинув цитадель, Эфимус увидел на тропинке луч света, и тут же обреченность его испарилась. Он последовал за лучом. Казалось, тот зовет его манит туда, где исполнится мечты, и не нужно будет твердить скучной теории, в сотый раз собирать модели пространства и времени и прокладывать между ними невидимые пути. Погрузившись в фантазии. Эфимус уже забыл и о луче. Его мысли теперь занимали бабочки — прекрасные создания с тонкими крылышками всех цветов радуги. А радуга? Она изгибается полукругом, и если встанет над водой, то можно увидеть ее продолжение. Эфимус не заметил, как прогулял весь остаток дня, добрался до спального корпуса и уснул, даже не поужинав. Проснулся он рано — Еще задолго до подъема, как будто что-то острое кольнуло его прямо в сердце. Он сразу понял, что. Несделанное задание. Сердце от укола сжалось и заныло так больно, что Эфимус в одной пижаме, схватив планшет, выбежал из спальни и бросился, куда глаза глядят. А глядели они вдаль, где не было никого и ничего, и простиралась одна сплошная тьма. В аудитории поднялся шум. Ребята вскакивали со скамеек, шептались, а самые смелые кричали в голос и показывали пальцем: Тебя не было целую неделю, Эфимус. Я надеюсь, тебе хватило времени выполнить задание. Учитель возвышался над ним и говорил тихо, но голос его эхом отскакивал от прозрачных стен и разлетался по аудитории. Эфимус судорожно вздохнул. Я не воссоздал модель галактики, учитель. «Но я создал кое-что другое! Позвольте, я покажу и зачитаю свой отчет!» Учитель молча подал знак рукой и щелкнул пальцами. Эфимус включил планшет и настроил камеру глобального видения, которая транслировала изображение с помощью голограммы. Любую галактику можно было рассмотреть с ее помощью во всех подробностях. Вот и сейчас ребята принялись наблюдать за голубым шаром, медленно вращающимся вокруг своей оси. В день первый я сделал небо и землю, но земля эта была пустая темна. Тогда я сказал «Да будет свет» и отделил свет от тьмы. Во второй день я создал твердь – это небо, что отделяет воду в облаках от воды на земле. В день третий я сделал сушу, а на суше – траву и деревья. На четвертый день я создал звезды. На пятый день в водах родилась жизнь, и птицы полетели над землей. Я создал рыбы морских существ. а потом земля родила животных и всяких зверей». Многие повставали с мест, стремясь рассмотреть мир поближе. Ученики показывали пальцами на ламу и страуса, спорили, что умеет то или иное животное, восхищались красотой тропических птиц. «Но не хватало на земле того, кто будет возделывать ее и ухаживать за ней», продолжал Эфимус. «В день шестой я создал по образу нашему «человека». По аудитории прокатилась волна удивления и восхищения, когда камера продемонстрировала его работу. И потом я дал человеку друга. Раздались аплодисменты. Я назвал ее женщиной. «А что ж ты делал в седьмой день?» — спросил учитель, подойдя к самой голограмме. В день седьмой я посмотрел на свой мир. Он жил и развивался, и я подумал, что это хорошо. — Это нехорошо, Эфимус. Это отлично. Давай свой дневник. Эфимус дал дневник и получил первую заслуженную пятерку. А мир и по сей день живет и развивается.